Глава 23. Позвонив на квартиру Джессики, майрон предупредил, что задержится. Когда подъехали к участку, в здании которого располагался отдел убийств, Димон ждал на крыльце и жевал большой комок жвачки или табачной смолки. А еще он постоянно улыбался. Сегодня у инспектора другие ботинки, ну, снова имитация змеиной кожи, снова уродливая, только на этот раз желтая с голубыми разводами. — Рад, что вы смогли приехать, — улыбнулся Диманд. Роли, ты что, девицу из подтанцовки ограбил? — спросил болитор, показав на ботинке. Диманд расхохотался. — Так, не к добру это. — Ладно, умник, пошли. Чуть ли не добродушно сказал он и повел Майрона по коридору между стоящих со скучающим видом копов. Сжимая в руках кружки с кофе, они липли к торговым автоматам. — Никаких журналистов, — заявил спортивный агент. — О поимке Куинси им еще неизвестно, — сказал Димон, — но скоро все откроется. — А кто откроет, не ты ли? — Общественность должна знать правду. — радостно пожал плечами детектив. — Да, конечно. — А как насчет тебя, Болитер? — Сам тоже решил отмазаться? — Отмазаться от чего? Димон снова пожал плечами, — этакий мистер безразличия. — Ну, как хочешь. — Роли я с ним не знаком. — Значит, твое имя он нашел в телефонном справочнике? Майрон молчал, ну что тут скажешь. Димонт открыл дверь в маленький зал для допросов, где ждали два копа. Похоже, они как следует потрудились над Роджером Куинси, хотя, судя по его виду, особого впечатления не произвели. В кино и большинстве телешоу, загремевшие в предвариловку, носят полосатую или серую робу, ничего подобного. В действительности робы ярко оранжевые чтобы легче было искать, если бежать вздумают». При виде гостя глаза Роджера Куинси так и вспыхнули. Сталкер оказался гораздо моложе, чем предполагал Майрон, ну, слегка за тридцать, а при беглом осмотре и за двадцатипятилетнего сойдет. Парень худой, черты лица тонкие, как у девушки, а пальцы длинные и красивые, очень на танцовщика похож. — Привет, Майрон! — помахал рукой Куинси. Болитер глянул на Диманта, тот царственно улыбался. Не знаешь его, да? Иронично спросил детектив и подмигнул коллегам. Пошли, ребята, оставим дружков наедине. Несколько сдавленных смешков и копы исчезли, а Майрон сел за стол напротив Роджера Куинси. Мы знакомы? Поинтересовался спортивный агент. Не думаю. Парень протянул руку. Меня зовут Роджер Куинси. На ощупь его ладонь, как перепуганная птичка, Болитер сжал ее буквально на долю секунды. Откуда вам известно мое имя? — Люблю спорт. Наверное, по мне не скажешь, но я болельщик со стажем. — Правда, за баскетболом давно не слежу, на теннис переключился. — Вы еще играете? — Практически нет. — Из меня теннисист не ахти какой! — глаза Куинси снова вспыхнули. — Когда-нибудь задумывались, какой удивительный вид спорта теннис? — Каждый матч — настоящее состязание в акробатическом танце. «Маленький мяч летит навстречу тебе с молниеносной быстротой. Нужно пойти на него и с помощью ракетки направить на сторону соперника. Все приходится рассчитывать за доли секунды. Скорость полета мяча, место приземления, силу вращения, угол отскока, расстояние между рукой и центром струнной поверхности ракетки, направление ответного удара. Размышляю об этом и восхищаться не перестаю». Другими словами, парень с приветом. «Роджер, вы так и не сказали, откуда меня знаете», — напомнил Майрон. «Прости», — смущенно улыбнулся Сталкер. «Порой я слишком увлекаюсь, и некоторые считают это недостатком. Но, по-моему, лучше так, чем быть мухой на стекле». «Я говорил, что баскетбол тоже обожаю». «Да». «Оттуда я узнал Майрону Болитера. Видел, как ты выступал за университет Дьюка». Кувинси улыбнулся, будто бы это все объясняло. — Так, разобрались. С трудом, сохраняя спокойствие, кивнул Майрон. — Но почему ты сказал детективам, что хочешь со мной поговорить? — Потому что хотел. В смысле, поговорить с тобой. — Зачем? — Майрон, они считают, что Валерий убил я. — А это правда? Тонкие губы изогнулись в изумленное маленькое «О». — Конечно, нет. — За кого ты меня принимаешь? — За человека, который преследует молодых девушек. За типа, который надоедал Валерии Симпсон, ходил за ней тенью, постоянно звонил, писал длинные письма, пугал. Ты преувеличиваешь, махнул тонкой артистической рукой сталкер. Я ухаживал за Валерией, любил, старался, чтобы ей было хорошо. Был настойчивее других поклонников. Мисс Симпсон хотела, чтобы ее оставили в покое. И она меня отвергла. Засмеялся Куинси. Ну и что? Я первый мужчина, которому красавица сказала «нет». Секрет в том, что, в отличие от некоторых, я перед трудностями не пасую. Посылал ей цветы, писал письма, снова и снова приглашал на свидание, в общем, использовал самую различную тактику. Читаешь любовные романы? Можно сказать «нет». Главные герои никогда сразу не сходятся. Сквозь года, войны, нападения пиратов. Они пускают друг другу кровь, чуть ли не ненавидят но за ненавистью скрывается любовь, а не просто подавляют истинные чувства. У нас с Валерией было именно так — внутренние конфликты, противоречия, испепеляющие душу страсти. — Угу! — апатично отозвался Майрон. — Роджер, зачем ты хотел меня видеть? — Чтоб ты замолвил за меня словечко перед копами. — Какое словечко? — Что я не убивал Валери и совсем другой человек представлял для нее неминуемую опасность. «Кто именно?» «Я думал, ты знаешь». «А откуда такие мысли?» Валерий сказала. Незадолго до убийства». «Что именно она сказала?» «Мол, ей грозит опасность». «Какая опасность?» «А ты не в курсе?» Болитер поднял руку. «Стоп, стоп, не так быстро. Начнем с самого начала. Итак, ты был во Флашинг-Медоуз?» «Да». «Зачем?» Я каждый год хожу на открытый чемпионат, а теннис просто обожаю. Каждый матч — состязание в акробатическом танце. Не перестаю восхищаться. Это мы уже проходили. Итак, ты пришел на турнир как болельщик. Но при чем тут Валерий Симпсон? Ты вслед за ней туда явился? Нет, я даже не знал, что она окажется во Флашинг-Медоуз. Ну ладно, как развивались события? Я со своего места на трибуне наблюдал, как Дэйн Ричвудт крошит Иван Ристовича. «Великолепная игра!» «Дуэйн на русском живого места не оставил», — счастливо улыбнулся сталкер. Ну, «Хотя зачем рассказывать? Ты же его агент, верно?» «Угу!» «Возьмешь для меня автограф?» «Обязательно». «Ну, конечно, не сегодня. Давай завтра». «Давай, вернемся к Валерии». «Итак, ты смотрел матч Дуэйна». «Совершенно верно». Неожиданно посерьезнел Куинси. «Майрон...» Знал бы я в тот день, что ты агент Дуэйна Ричвуда. Возможно, Валерий не погибло бы, а я стал бы героем-спасителем. Тогда, наверное, она прекратила бы скрывать свои истинные чувства, раскрыла бы мне объятия и позволила защищать от горя и невзгод. Майрону вспомнился человек из Ломанчи, «Только мнится или поет кукушка на кукуевой сосне?» Примечание. Имеется в виду бродвейский мюзикл Дейла Вассермана по мотивам романа Сервантеса «Хитроумный идальго» Дон Кихотломанческий. Конец примечания. Роджер, как все произошло? Матч почти закончился. Я проверил расписание. На шестнадцатом корте должна была играть Аранта Санчес Викарио, и я решил отправиться туда и постараться занять место получше. Аранто, прекрасная теннисистка, на корте последний стыд теряет. Ее братья Эмилио и Хавьер тоже играют в профессиональном туре, причем вполне неплохо, но им не хватает орантиной страсти. «Итак, ты ушел со стадиона Армстронга?» «Да, ушел». Оставалось еще пара минут, и я побежал к павильону у центрального входа. Знаешь, там стоят большие мониторы с результатами всех матчей. Оказалось, Штеффи уже выиграла. А Майк Лучангу пришлось сражаться в решающем сете. Заодно и результаты парной встречи увидел». Кажется, мужских пар с участием Кэна флач Нет, не его забыл. Роджер, пожалуйста, не отвлекайся. В общем, тогда я увидел валерий Где? У центрального входа. Она пыталась попасть на стадион, но ее не пускали, билета не было. Знаешь, на турнир большого шлема вообще не попадешь. С билетами каждый год ажиотаж. Да сцена до сих пор стоит перед глазами. Поверить не могу. Секьюрити остановил Валерий Симпсон. Валерий Симпсон! Он даже ее не узнал. Естественно, я решил помочь. Естественно. Каким образом? security шлепнули мне печать и выпустили за территорию стадиона. Я подошел к Валерии из-за спины и похлопал по плечу. Когда она обернулась, я не поверил своим глазам. Почему? Ну, я хорошо знал Валерий Симпсон. Сталкер заговорил чуть медленнее. Я видел все матчи с ее участием. Видел на тренировках, на улице, у дома, в компании мерзкого тренера. Видел счастливый и грустный, ликующий и подавленный после побед и разгромных поражений. Видел, как из талантливой девочки-подростка она превратилась в бесстрашную чемпионку, а потом, увы, в отчаявшуюся безжизненную красавицу. Из-за Валерии моё сердце разрывалось бесконечное число раз, но такой я её никогда не видел. «Какой такой?» — Перепуганной! Да она была в полной панике! — Неудивительно, — подумала Майрон. — Даффи подкрадывается к тебе из-за спины и хлопает по плечу. Примечание. — Даффи Дак — утенок, старейший персонаж многочисленных мультфильмов студии Warner Brothers. Конец примечания. — Она тебя узнала? — Конечно. — А что сделала потом? — Попросила о помощи. Болитер скептически изогнул брови... Этот прием он перенял у Уина. — Правда, — настаивал Роджер. Валерий сказала, ей грозит опасность, поэтому и рвалась на стадион встретиться с тобой. — Она назвала мое имя? — Да говорю же, Валерий была в отчаянии. Умоляла секьюрити ее пропустить, но тот не слушал. И тогда у меня появилась идея. — Какая идея? — Купить билет у спекулянтов, — ответил сталкер, явно довольный собой. — У станции метро их крутилась целая стая я подошел к одному черному ушлый парень сто пятьдесят долларов запросил я ответил слишком дорого они всегда начинают с астрономических цифр ну то есть спекулянты нужно торговаться эти парни по другому не понимают но валерий решила иначе взяла и согласилась вот она какая если бы мы поженились финансами пришлось бы заниматься мне валерий слишком импульсивная не отвлекайся роджер что случилось после покупки билета Куинси мечтательно закатил глаза. «Валерий сказала спасибо!» Проговорил он таким тоном, будто увидел неопалимую купину. «Впервые за все время она открыла истинное лицо. Удивительно, правда? Столько лет пытался влюбить в себя неприступную красавицу, а когда почти потерял надежду, бац, вот она, любовь!» «Я, мне, меня, даже смерть, Валерий!» Куинси рассматривал через призму эгоизма. — Что произошло потом? — спросил балитер Я проводил ее до стадиона. Валерий спросила, смогу ли я тебя узнать. Баскетболиста Болитера — Баскетболиста Майорона Болиттера? — уточнил я. — Да, — сказала Валерий. — Конечно, смогу. — Заверил я. А она сказала, что хочет тебя найти. Сталкер подался вперед, на лице торжественная серьезность. — Понимаешь, о чем речь? — Знай я, что ты агент Дуэйна Ричвуда. Тот бы отвел Валерий к тебе. Тогда все получилось бы иначе. Мне досталась бы еще большая благодарность и бесценная улыбка Валерий Симпсон. Я спас бы жизнь любимой и стал бы ее героем. Куинси даже зажмурился, смакуя радужные иллюзии. Все получилось бы так здорово. Но вместо этого, перебил Майрон, мы разделились. Я пошел осматривать тренировочные корты, а сама Валерий — гастрокорт и стадион. Каждые пятнадцать минут мы должны были встречаться у киоска Перье. Я немедленно начал поиски. Очень хотелось отличиться. Обнаружив тебя, я доказал бы свою неугасающую любовь. Да-да, я уже понял. Ролли, наверное, здорово веселился, допрашивая этого парня, что случилось потом. Я услышал выстрел, крики, рванул обратно к гастрокорту, а там собралась толпа распростертому на земле телу бежал ты к ее телу такому неподвижному безжизненному ты опустился на колени и взял Валерий на руки мечта моей жизни моя любовь мое счастье она погибла я знал что подумает полиция они буквально терзали меня за то что я ухаживал за Валери говорили грязные слова черт даже за решетку грозили засадить за то что приглашал ее на свидание что же сейчас вообразят Они никогда не чувствовали незримой связи между нами, силы взаимного притяжения. — И ты сбежал, — напомнил Майрон. — Да, вернулся на квартиру, собрал вещи, а потом снял с кредитки максимальную сумму. Однажды по телевизору показывали, как полиция отследила парня по банкоматам, которыми он пользовался. — Вот я и решил запастись наличностью. Правда, хитро? — Гениально, — вздохнул Болитер, чувствуя, как сжимается сердце, Валерий Симпсон была одна, совсем одна. В трудную минуту девушка решила обратиться к нему, человеку, которого совсем не знала, но не успела. Ее убили. По груди Майруна растекалась тупая боль. «Я ночевал в дешевых мотелях, использовал вымышленные имена», — зачастил Куинси. «И все-таки, похоже, меня узнали. Но остальное тебе известно. Я сразу попросил вызвать тебя. Подумал, что ты сможешь объяснить им, как все было на самом деле». — Знаешь, этот детектив Димонт настроен очень враждебно. Наклонившись вперед, заговорщицки прошептал сталкер. — Угу. — Улыбнулся всего раз, когда я назвал твое имя. — Правда? — Ну, я сказал, что мы друзья. Надеюсь, ты не против? — Нисколько, — горячо заверил Майрон.